Глава 7. Остин Пен сидел в своем форде «Фиеста» перед въездом на территорию Холитри. Он всегда знал об этом месте, даже когда еще учился в школе. Здесь всегда было неспокойно, и об этом практически каждую ночь рассказывали по телевизору. В те годы и позже, когда он был уже кадетом в полицейском училище, жители этого района славились преступлениями против личности, а социальным поведением и потреблением наркотиков. Но только в последние 10 лет власть здесь постепенно захватила организованная преступность. На территории Вестмерсийского управления полиции тоже было несколько подобных застроек. Его самого вызывали в Вестландс. В Дройтвиче больше раз, чем он мог теперь вспомнить, но даже этому району было далеко до атмосферы полнейшей безнадёги, охватывавшей Холитри. К сожалению, всё, что здесь происходило, было скрыто под мраком неизвестности и всеобщего молчания, хотя к обычному местному населению это не имело никакого отношения. Большинство жителей Холитри жили здесь потому, что не могли жить нигде больше, а молчали они по двум причинам. Первая — они ненавидели полицию, и вторая — они слишком боялись местных гангстеров. И справиться даже с одной из этих причин было проблематично, а уж две сразу были практически непобедимы. Но, может быть, ему удастся найти хоть кого-то, кто не испытывает ужаса перед гангстерами. Бен взглянул на ряды заброшенных магазинов. Окна почти всех, за исключением двух, были закрыты ставнями. Дуглас мейсон и Кельвин Смарт вошли на территорию холли три пару дней назад, но не продвинулись дальше этого ряда магазинов и получили шесть переломов и бесчисленное количество ножевых ран и синяков на двоих. Когда их допрашивали, оба заявили, что думали, что на углу продается рыба с картошкой. Fish and chips. Обжаренные во фритюре рыбы и картофельные ломтики. Национальные британские фастфуд. Пен ничего не сказал по этому поводу родителям мальчиков, но он им не поверил. После многочисленных расспросов он выяснил, что многие дети из порядочных трудовых семей подначивали друг друга на поход в холитры просто для того, чтобы посмотреть, как далеко они смогут проникнуть на территорию. «Что ж, эти двое остановились в самом начале, хотя сейчас неважно, была ли это игра или что-то другое. Мальчики никому ничего не сделали и явно ничем не заслужили такого к себе отношения. И вот теперь они оба сидели дома в гипсе и окружённые любовью взрослых членов семьи, жаждущих наступления правосудия». Пен подозревал, что всех их ждёт разочарование. Сержант обратил внимание на выражение лица босса, когда докладывал о своих успехах. Ещё одна пустая беседа с родителями его вовсе не привлекала. «Как их могли избить до потери пульса средь бела дня, и никто этого не заметил?» Обязательно спросят они его. И ответ. «Это Холитри. Никого не удовлетворит», что совершенно естественно. Реакция босса на его доклад ему совсем не понравилась, хотя он и понимал, что расстроена она не его действиями, а ситуацией в целом. «Да чтоб тебя!» В сердцах ударил сержант рукой по рулю. «Если бы только найти хоть одного, но готового на откровенный разговор человека». «Твою ж мать, приятель!» Произнес он вслух, увидев, как громадная фура проехала мимо него на расстоянии всего нескольких миллиметров. Машина сержанта даже закачалась от воздушной волны. «Я, чёрт возьми, напишу на тебя». Сержант замолчал, прочитав надпись на задней стенке фуры. Улыбнувшись, он завёл машину и двинулся следом за своим обидчиком.